Разлука первая. Глава первая. Три месяца спустя. Россия. Доминика. «Мика, дорогая, можно к тебе?» На пороге комнаты мнется Дана, моя сестра. Улыбаюсь и откладываю в сторону учебник польского. Не понимаю, зачем мне этот язык, который я начала учить еще у левицких. Но не в моих привычках бросать начатое. Да и отвлекаться как-то надо. От раздирающих душу мыслей. Прошло три месяца после моего побега, а воспоминания все еще живы. Конечно, сеструль. Подмигиваю ей и стараюсь выглядеть как можно бодрее, будто у меня все в порядке. Провожу рукой по постели рядом с собой в приглашающем жесте. Дана медленно подходит, садится и хмурится, окидывая меня взглядом. «Меня можешь не обманывать», — заявляет неожиданно. «Я ведь чувствую, как тебе плохо». Сжимаю губы и виновато отвожу глаза. «Что сказал врач?» Ты ведь сегодня опять у него была. Я слышала, как ты уходила рано утром. Допытывается Дана. Ничего от ее внимания не укроется. Все по-прежнему. Вздыхаю обреченно. Продолжать лечение, сказал. Рецепт на гормоны новый выписал. Но отмахиваюсь. толк то Не поможет это все. Зря только травлю себя химией. и зло. На себя злюсь. За то, что позволила сделать это с собой. оно ну, прекрати. Берет меня за руку. «Нельзя отчаиваться. Нужно время. Оно лечит», — уговаривает ласково. «Вот увидишь. Через годик-другой вспоминать это все будем, как ночной кошмар. И семьями дружить. Обзаведешься детьми, мужем». Добавляет аккуратно, почву прощупывая. «Никаких мужчин», — фыркаю я. «После...» «Не позволяй своему прошлому портить настоящее и будущее». «Отпусти его». Дана гладит меня по спине. Никто тебя больше не тронет. Вот в последнем даже не сомневаюсь, потому что не позволю. Складываю руки на груди. «Ты так и не звонила Яну?» спрашивает неожиданно. «Ты обмолвилась, что он привез тебя в клинику, когда намекает на кровотечение и операцию. Все случилось. Да я здоровье деда переживаешь. Я же и вижу. Узнала бы, что и как. Не обязательно говорить при этом, где ты? Нет. Если обрывать связи, то резко и окончательно» вдергиваю подбородок. «Ты ведь сама была против, чтобы я летела в Польшу к Левицким. Что изменилось теперь?» «В моем отношении к родственникам, которые бросили нас в детдоме, ничего!» Чеканит каждый слог. «Я до сих пор не хочу иметь с ними ничего общего. Особенно если учесть, что кто-то из них мою сестру травил. Сколько раз я настаивала найти и притянуть виновного к ответственности. Алекс бы связи все свои поднял. Даже в Польше эти подлые люди не спрятались бы». «Но ты...» — смотрит укоряюще. «Ты изменилась, Мика. Я пытаюсь понять, с чем это связано. И помочь. Многое произошло там. Давай закроем тему. Чуть ли не приказываю Дани. Все, что случилось в Польше, пусть остается в Польше. И Ян в том числе». Добавляю, чуть слышно. «Что-то связывает тебя с родственником?» — прищуривается сестра. «Ничего, кроме ненависти». Отрезаю коротко. «И лжи, за которую Ян меня убьет, добавляю мысленно. Перед побегом из клиники я оставила ему записку с обещанием исчезнуть из их семьи и исполнила клятву. Уверена, Ян не будет искать меня. Ему плевать. Наоборот, вздохнет с облегчением, ведь он лично грозился уничтожить меня. «Мика!» — неодобрительно окликает меня Дана и головой качает. От неприятного разговора меня спасают Саша и Илья. Мои племянники. «Мам!» — вбегают в комнату без стука. Им можно все. «Тёть Мика!» — хихикают, усаживаясь рядом с нами. «Съездим в развлекательный центр, пока папа все равно на работе». Треплю их по белокурым макушкам, притягиваю к себе и обнимаю. А сама тем временем невольно Даниэля вспоминаю, младшего члена семьи Левицких, трехлетнего племянника. Интересно, как он там, без меня? А дедушка? Надеюсь, Ян помог ему справиться. Я голосую «за». Говорю нарочито звонко, прячу боль и горечь в глубине души. Это лишнее сейчас. Выигрывает большинство. Показываю суровой маме Дании язык. Она хочет возразить что-то. Носик свой морщит недовольно. Но с первого этажа слабо доносится трель дверного звонка. «Хм, кто это явился?» Хмыкает Дана и на часы косится. «Для Алекса очень рано». У них со Стасом проект серьезный, Чуть ли не допоздна работают. Тем не менее, направляется вниз. Подумав, включаю близнецам телевизор, а сама плетусь следом. Мало ли, кого нелегкая принесла. Если нужно, вместе отбиваться будем. Замираю у лестницы, издалека слежу за входом. Затем, как сестра, открывает дверь. И на пороге показывается мощная фигура, от вида которой пересыхает в горле и парализует легкие. Испуганно наблюдаю, как незваный гость серебристым взглядом сканирует Дану, с которой мы похожи, как две капли воды. Не торопится говорить что-либо. Но мне и не нужно слышать его голос. Ведь я и так с первой секунды поняла, что это Ян.